Глава вторая. Рим. 1965 год. Веа Барганьона. Карла навела порядок на письменном столе и сделала знак Иде, своей ассистентке, проверить, все ли готово. «Вода!» — бросила та, выскользнув из кабинета. И появилась минутой позже вместе с молодым человеком, который нес бутылки с водой. «Воду налить, графин?» — осведомилась Ида. Сидевшая за столом Карла изучала документы. Оторвавшись от бумаг, через секунду-другую она спросила. «Прости, ты что-то сказала?» «Я налью воду в графин. все таки лучше, если на столе не будет пластиковых бутылок». Улыбнувшись, Карла кивнула. «Что бы я без тебя делала?» — воскликнула она. Ида, как и ее племянники, выросла среди мехов и аксессуаров Фэнди. Девушка была вторым ребенком давней подруги а Адели Фенди Клейли и Беладонны. С детства Карла души не чаяла в прекрасной Клелии. Ее после преждевременной кончины Мадалины лучшие подруги матери Карлы принимали и в доме, и в семейных бутиках как родную. Когда в 1964 году Фэнди, отойдя от дел, передали руководство семейным предприятиям своим дочерям, Клелия проработала у них шесть лет. Теперь, когда Адель вышла на пенсию, они часто встречались в кафе за чашкой чая, чтобы поболтать о довоенных и послевоенных временах. А так как Клелия была одной из лучших подруг матери, когда Ида изъявила желание работать в одном из магазинов Фенди, Карла тотчас же взяла девушку под свою опеку. У Клелии и Аурелио де Санктиса, давних знакомых семьи, было трое детей. Старший сын Марчелла пошел по стопам отца, став адвокатом. Средняя Ида во всем походила на отца, а младшая Джулия, которая исполнилась 10 лет, была вылитой копией Мадолены, бабушки, не дожившей до рождения внуков. Редкая сказочная красота Мадалены порой всплывала перед глазами Карлы. Мама рассказывала ей, что в молодости подруга работала профессиональной натурщицей и пережила несчастную любовь. Легкая печаль, сквозившая во взгляде Мадолены, навсегда врезалась Карле в память. «В котором часу он придет? спросила Альда, младшая сестер Фенди, войдя в кабинет и оторвав Карлу от воспоминаний. В «Три», — ответила Ида вместо Карлы. Альда подняла глаза на висевшие на стене часы. «Значит, сейчас». «Да. Где остальные сейчас придут?» Едва Карла произнесла эту фразу, как в кабинет вошли Паула, Анна и Франко. Теперь все были в сборе. Звонок в дверь поднял Иду на ноги. Девушка взглянула на Карлу и, когда так кивнула, вышла из кабинета. А через пару минут вернулась в сопровождении экстравагантного молодого человека. Карл Лагерфельд только что приехал в Рим. На нем был охотничий твидовый пиджак, на голове красовалась шляпа отчарути, а на шее яркий пластрон. На ногах у него были высокие сапоги, а в руках он держал сумку из шотландского твида с красно-желтым узором, недавно купленную, по его словам, на одном из миланских рынков. Он носил длинные волосы и темные очки. Лагерфельду было слегка за тридцать. Сестры Фенди узнали о нем от общих знакомых. Уже много лет сестры подыскивали модельера для создания новых коллекций. Им требовался чуткий художник, новатор, который знает, что делать и в состоянии диктовать свои правила в мире моды. Альда поднялась и направилась к Лагерфельду. «А рада знакомству, господин Лагерфельд, я, Альда Фенди». «Альда», — повторил он за ней следом, «блондинка в стиле Сильваны Мангана». «И самая младшая из нас смешалась Паула. Очень приятно. Паула Фэнди», — проговорила она, пожимая ему руку. «Самая младшая. Она так на вас всех не похожа», — отметил Карл, пробежав взглядом по лицам стоящих перед ним женщин. «Надо полагать, вы, Паула, самая старшая». И, не оставив времени на ответ, добавил «И самая смуглая. Мне нравится ваш стиль». «Спасибо», — пробормотала Паула, порозовев от смущения. Она специалист по меху», — переняла инициативу Карла, представившись вслед за остальными. Карла с короткой стрижкой. Франко, тихая блондинка, добавил он, пожимая руку третьей дочери Эдуарда и Адели. «Здравствуйте, сеньор Лагерфельд. Я занимаюсь аксессуарами. Я Анна, а это Сильвия, моя дочь». Только после этих слов Карл заметил светловолосую девочку, сжавшуюся к матери — Кудрявая Анна со вздернутым носом и Сильвия. Какой красивый ребенок! Она может стать нашей моделью. Сестры переглянулись. Слово нашей звучало многообещающе. В тот исторический день сестры Фэнди заключили с молодым модельером пожизненный контракт и взяли его на работу в качестве фрилансера. Совершенно новый тип сотрудничества в мире моды, как заметил сам Лагерфельд, принимая предложение. Мир еще не выдавал подобного контракта, добавил он, пролистав соглашение. Такой вид сотрудничества придумала Карла, пояснила Анна. Лагерфельд обернулся в сторону Карла и внимательно на нее посмотрел. Да вы просто гений. Улыбнувшись, Карла ничего не сказал в ответ. Она еще и большой дипломат, воскликнула Альда. «Хорошо. Позволите?» — спросил он, кивнув в сторону пищи бумаги. «Пожалуйста», — ответила Паула, пододвинув стопку Лагерфельду. Взяв верхний лист, тот принялся что-то энергично набрасывать. Паула, Анна, Франко, Карла и Альда, как под гипнозом, следили за движением карандаша, покрывавшим белый лист плавными линиями. Он рисовал как одержимый. «Мы будем развиваться вместе». «Я не люблю думать о прошлом, только о будущем. Это будет прекрасный союз. Я смотрю вперед, а вы прикрываете тыл», — говорил он, не выпуская из рук карандаша. «Да, мы с вами очень разные. Мы пять сестер из Рима, наша жизнь — это дом и работа. Мы выросли в магазине родителей, а вы — образованный модельер из Германии, объездивший весь мир», — начала Паула. «Сумасшедший коллекционер редких книг». Антиквариаты современного искусства, добавил он с ухмылкой, которая вполне могла сойти за улыбку. Вы смотрите так далеко вперед. Ваши работы настолько новаторские, что это вызывает опасения, что ваши модели будут плохо продаваться. Мы навели справки, проговорила Анна. И правильно сделали, согласился Карл. Мама научила нас не только соблюдать дисциплину, но и сводить дебет с кредитом. Всегда. В общем, мы решили сделать новоставку и надеемся с вашей помощью выйти на новый уровень, сделать рывок вперед. Сейчас нам это просто необходимо. Мы вам доверяем, поэтому будем делать то, что вы сочтете нужным. Проговорила Карла торжественным тоном. После этих слов Карл перевел взгляд на стоявших перед ним сестер. Дорогие мои Фенти, вместе с вами мы совершим революцию на рынке меховых изделий. Мы превратим скучный статусный атрибут в этакий парк развлечений. И для этой миссии нам требуется логотип. Что вы скажете о двух F? Одна перевернутая, а другая нет. Две буквы подружки, две F — это и начало вашей фамилии, и «Фамфюр» — веселый мех. Над этим стоит подумать. Сестры, понимающие, переглянулись. Вместе с Лагерфельдом они взорвут рынок меха. Мы внедрим инновационные способы отделки. Сегодня многие сочтут их странными, но в будущем их станут использовать все. Сейчас поясню. Например, мы можем выпускать из меха джемперы или юбки. Легкий летний вариант, сшивая материалы разной фактуры и цвета на манер пазла. Ошарашенные Фэнди не знали, что сказать в ответ. Я тоже подготовился к нашей встрече, изучил историю вашей марки. Я ознакомился с качеством продукции. Когда меня спросили, хочу ли я с вами сотрудничать, я провел двое суток, изучая образцы и ассортимент, чтобы понять, с какой стороны подступиться к делу, в котором я не новичок, но еще и не ас. Я рискнул за это взяться, но с одним кондитео сини куа Примечание. Обязательное условие. Конец примечания. «Я хочу убрать подкладку, покрасить мех во все цвета радуги, подстричь его под ноль, покрыть настоящим золотом, заплести в косу. В общем, я похороню его под россыпью драгоценных камней, вышивкой и пайетками». «Наш дом моды шьет не только норковые шубы», — напомнила Карла. «Мы готовы рискнуть?» «Знаю, поэтому и принимаю ваше предложение. «Нас не пугают эксперименты». У нас целая армия мастеров, которые работали с нашими родителями с самого начала, с 1926 года. Свой опыт и знания они передавали новым специалистам, которых мы наняли, когда предприятие стало набирать обороты. — Мне кажется, от меха, если говорить о высокой моде, веет Италией, заметил Лигерфельд. Я бы не стал шить шубу во Франции. — Там нет... Не хороших мастеров, ни ваших традиций выделки меха. Там материал в разы грубее». «Да, у нас много возможностей», — проговорила Анна. Отличные условия для такого человека, как я, который рисует быстрее, чем говорит. Главное отличие между мной и другими я все делаю сам», — пояснил Карл. «Работаю без помощников. Все модели, которые попадутся вам на глаза, — это мои оригинальные эскизы». У закройщиков не будет проблем ни с пропорциями, ни с деталями. Со мной легко работать. Меня интересует не выгода и слава, а искусство и мода. Я работаю только с теми, кто мне нравится. У многих модельеров в наше время чересчур раздутая эко. Я бы даже сказал, что у большинства. И эта проблема — большая проблема. «Значит, мы сойдемся. подытожила Анна Фэнди. «С тем контрактом, что вы предложили, это будут скорее свободные отношения, чем скучный брак». Все рассмеялись. «Чтобы творить, мне нужен свежий воздух и новые впечатления. Посадите меня в клетку, и от меня не будет никакого толку». «Как ты уже знаешь, Ида, мода живёт будущим. Модельеры готовят свои коллекции загодя». В сентябре показывают весенние летние коллекции, а в феврале — для сезона осень-зима. Теперь ты понимаешь, почему я торопила Карл с приездом? Он смотрит вперед, Его коллекции опережают сегодняшние как минимум на два сезона. Воскликнула Карла, как только они с Идой остались наедине. С момента подписания контракта минуло несколько часов, и Карла с помощницей вернулись к работе. И это кивнуло. Ей показалось, что между немецким модельером и сестрами Фенди пробежала искорка, которая в будущем обещает перерасти в длительное сотрудничество. Карл тотчас же перешел со всеми ноты. В кругу сестер вел себя по-свойски, словно был членом семьи. Карла Фенди присела за письменный стол, где несколькими часами ранее Карл набросал несколько эскизов. Не обнаружив на столе бумаг, Карла нахмурилась. «Куда запропастились наброски Карла?» — обратилась она к Иде. Тара, смеявшись, ответила. Я свернула их трубочкой и выкинула. «Что?» — «Они там», — проговорила Ида, указав на мусорную корзину. Карла округлила глаза. «Когда ты только успела. Черт! А я куда в этот момент смотрела?» — буркнула Карла, переворачивая корзину вверх дном. «Их нужно найти». Все, что он выбрасывает, можно доработать и пустить в дело, пояснила она, покраснев от смущения. Ида подошла к Карле и опустилась на корточки. Вдвоем они принялись перебирать и аккуратно разворачивать смятые бумажные шарики. Нам нужно трансформировать эти замыслы в нечто, что превзойдет его ожидания. Только так мы сможем его удержать, пробормотала Карла, скорее самой себе, чем Иде. Насколько я поняла, его единственное условие свобода действий. Ох, и да. Да кто поймет этих гениев? рассмеялась Карла. По его словам, гений это ты, ответила та с улыбкой. Если бы. Послушай, отнеси эти наброски в мастерскую и пусть их хорошенько отгладят. Нужно предупредить его, чтобы впредь ничего не выбрасывал. Взяв в руки эскизы и докинула их беглым взглядом. Прости, что вмешиваюсь, но они какие-то дёрганные». Да, верно, эскизы схематичны, но с правильными пропорциями, поэтому их можно смело использовать. Ты же видела, он зарисовывал их прямо при нас. Еще я заметила, что он комкал и выбрасывал набросок, если ему что-то не нравилось, или когда ваша реакция не совпадала с его ожиданиями. Карла кевнула. Поступим так: пусть он их выбрасывает. «Да, знаю, минуту назад я говорила, чтобы он ничего не выбрасывал. Однако перед его приходом хорошенько вытряхивай мусорную корзину, а после ухода собирай все до последнего клочка, даже с пола. Разглаживай и складывай в папку. Каждый день». Ида закатила глаза. «Ох уж этот безумный мир».